Глава восемьдесят шестая «Ты так больше не делай», — проговорил Виктор Френдлих, тыкая пальцем во вмятины на доспехах лейтенанта. «Видишь, какой крупный? Хорошо, что касательный. Иначе бы даже эти превосходные вязанки тебя бы не спасли. Не буду. Что с Осипом?» «Рука. Ребята ему рану перетягивает. Но его нужно в госпиталь. И чем раньше, тем лучше. Ясно». Но нам нужно взять этого чёртового эмира, и тогда мы сможем позволить себе все, что угодно. Посмотрим, что можно сделать. Стальную дверь на флагмане на храпом не взять, это все понимали хорошо. Огнеметчиков, резаков поблизости нигде не было видно. Казалось, корабль вообще вымер. Старшина с трудом поднял тяжелый автомат тринадцатого, валявшийся рядом с погибшими защитниками капитанского мостика. У нас только это. «Попробуем этим», – кивнул лейтенант, также поднимая тяжелую пушку. Дверью, собственно, заниматься никто не собирался. Уж слишком неприступной она выглядела. «А вот стена рядом – это пожалуйста». Солдаты встали напротив выбранного участка стены, пододвинули поудобнее картриджи с боеприпасами и по команде открыли стрельбу. Пластиковое покрытие отлетело сразу, обнажив матовую поверхность стали. Пули били в нее, оставляя вмятины и высекая искры, рикошетили под ноги людям. Понимая, что так ничего не добиться и боеприпас расходуется зря, лейтенант приказал выбрать четыре точки и бить только по ним. Дело пошло чуть лучше, и вскоре появились рваные дыры величиной с кулак. Оставшийся боеприпас потратили на очерчивание овала, чтобы хоть как-то ослабить стенку. Каждую дыру камышов заложил по две гранаты и подорвал их синхронно длинной веревочкой, выдернув связанные вместе кольца. Пробоины стали еще больше в размерах, образовав рваные щели по периметру, но овал не вывалился. Пришлось использовать оставшиеся гранаты, как бы опрометчиво это не выглядело. Только после этого щель оказалась достаточного размера, чтобы в нее мог пролезть человек. Перед тем, как войти внутрь, Немного постреляли для острастки, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что с ними не собираются шутки шутить. «Если я получу хоть одну пулю», — проговорил лейтенант, протискиваясь в дыру, — «вам всем не жить, это я вам обещаю. Никто и не стрелял». «Здорово!» — адмирал Шах поздоровался Камышов, проникнув на капитанский мостик и сразу опознав командира корабля. «Привет!» А Слим Хусейн также узнал лейтенанта, взявшего в прошлый раз линкор. «А где твой братец? Вообще-то ты ошибся адресом», ухмыляясь, ответил адмирал Шах. «Как говорится, нельзя держать все яйца в одной корзине. Эмир Шалим Аль-Хусейн, брат мой, на другом корабле». «Черт! Понимаю, не повезло. Ладно, попробуем с тобой». Глухо произнёс Роман, почему-то чувствуя, что ничего не выйдет. Прикажи флоту остановиться. Не могу. Адмирал Шах развалился в командирском кресле, скрестив на груди руки. Почему? Я уже передал, что взят на абордаж. Вы так молотили, что никаких сомнений у меня не оставалось. А поскольку вся полнота власти принадлежит моему брату, командование флотом перешло к нему. Понятно. «И что я, по-твоему, должен сделать?» Зачем-то спросил Роман. «Понятия не имею, неверный. Тогда я должен тебе сказать, что это тебе не повезло». Лейтенант поднял свой аддер и прицелился прямо в голову адмирал Шаху. «Ничего не хочешь сказать?» У Аслима все же дрогнуло лицо. Он понимал, что сейчас с ним произойдет, но взял себя в руки и довольно твердо произнес «Нет». Раздался одиночный выстрел, половина головы адмирал-шаха перестала существовать. Кто-то из команды дернулся, выхватывая пистолет, но солдаты оказались быстрее, и по приборам управления, сметая все и вся, застучали дробные очереди. «Прекратить!» — крикнул Роман. Огонь прекратился. Большая часть командного состава валялась на полу. Мне еще нужно узнать, на каком судне спрятался Шалим Аль-Хусейн. Извини. Камышов подошел к ближайшему лейтенанту и спросил. Где ваш мир? И, пожалуйста, без фанатизма, я этого не люблю. На «Жемчужине». Покажи. Лейтенант сговорчиво показал судно, как на радаре, так и визуально, на панорамном экране. Спасибо. Всем до свидания. А лучше прощайте. Проговорил старшина, и солдаты снова открыли стрельбу. На шаттле Камышов связался с землей и все им объяснил, сказав, что потребуется новый абордаж, поскольку истинный главнокомандующий на другом корабле. — Но у нас больше нет десантных кораблей, — ответил ему президент. — Я знаю, но перепрограммировать оставшиеся целые челноки вы можете? Пусть на них вернутся уцелевшие роботы, такие ведь наверняка есть. Уж на флагмане их точно полно. Чтобы они присосались и просто прикрыли нас своей массой. Пусть все направляются на один корабль. Чуть позже я дам вам его координаты. Это вы можете сделать? Можем. Отлично. Сейчас мы подходим к метеоритному поясу. Корабли забирают вверх, так что я думаю, они не пойдут сквозь него, как я на это рассчитывал. Потому перегруппируйте спрятанные корабли на атаку из-за пояса. Но она будет бессмысленной. Никто не сможет достичь цели без метеоритного прикрытия. Их уничтожат еще на подходе. Они отвлекут от нас внимание. И подгоните два авианосца для тех же целей. Пусть прикроют, а то одним шаттлом лететь как-то одиноко. Хорошо, мы все сделаем. Отлично. И еще. Примите раненого. Позже я назову номер шаттла. Его вы возьмёте на борт. Не перепутайте. Хорошо. Снова согласился главнокомандующий Стив Гутенберг.